Глава тридцать Чак вышел на яркое солнце из приемной адвоката и ему не понравилось, как он себя чувствует. Он был здоровяк от лет и привык к прекрасному самочувствию, но теперь ему казалось, что у него в желудке лежит какой-то холодный твердый предмет, и у него болела голова. Ему не понравилось то, что сказал ему адвокат. Ясно, что Чак был главным подозреваемым. заявил тот, и ему, Чаку, следует в ближайшем будущем ждать ареста. У него в кармане лежала визитная карточка адвоката, которую тот вручил ему с советом немедленно позвонить ему, когда топор упадет. Он подписал некоторые бумаги, которые облегчили бы хлопоты в случае, если пришлось бы добиваться, чтобы его освободили под залог, используя в качестве обеспечения его яхту. Чаку вовсе не улыбалось оказаться обвиняемым. Если это случится, с преподаванием тенниса придется распрощаться навсегда. Мерку придется его уволить, а никаким другим способом зарабатывать себе на жизнь он не мог. Пока он шел к машине, он подсчитал, что он сумел нажить до сих пор, Яхта, машина, две тысячи долларов в банке и примерно шестьдесят тысяч на пенсионном счету плюс несколько акций. Всю сумму процесс мог свести к нулю. Адвокат дал ему ясно понять это. Как только ему будут предъявлены обвинения, Снежный ком стронется и будет катиться вниз, становясь все больше и больше. Он просто не мог себе позволить оказаться под арестом. Не мог и все. Но как этого избежать? Он медленно вел машину, возвращаясь к яхте, поднялся на борт, открыл бутылку вина и сел на заднюю палубу, чтобы выпить ее. Чак сделал несколько глотков, затем поднял голову и увидел своего коллегу Виктора, стоявшего на настиле бара у пристани и разговаривающего с какой-то блондинкой. Он помахал Виктору рукой, давая знать, что заменит его, и Виктор помахал ему в ответ, а затем снова повернулся к девушке. Чак пил вторую бутылку пива, когда Виктор появился на сходнях. — Привет профессионалу! — крикнул он. — Разрешите подняться на борт? — Разрешаю, — ответил Чак. — У меня есть для тебя бутылка холодненького. Виктор сел на палубный стул и принял у Чака бутылку. — Похоже, у тебя все отлично получалось в этом баре, — сказал Чак. — Что занесло тебя сюда? — «Знаешь ли», — ответил Виктор, — «мне тоже показалось, что у меня все отлично получается, но, видимо, она не разделяет моих взглядов на наши взаимоотношения. Пыталась убедить меня, что ей позарез нужно вернуться к своей компании, а не тут проездом». «Чего-то мне сегодня не везет». «Тогда попьем пивка, раз уж такое дело», — сказал Чак. Виктор сочувственно посмотрел на него. Тебе тоже не везет, да? Клэр Карос строит из себя воздух? Понятия не имею. Мне на это давно наплевать. — Послушай, Чак, — сказал Виктор, — я кое-что хочу у тебя спросить на чистоту и постараюсь сделать это как можно деликатнее. — Это ты укакошил Гарри? — Нет, сэр, — ответил Чак, — я этого не делал. Я абсолютно точно не имею ни малейшего отношения ко всей этой затее с отравленными баллонами. И полиция в лице Томми скали тоже, похоже, не верит, что я это сделал. Они тебя основательно трясли. Я думаю, Томми вовсю старался вывести меня на чистую воду. В конце концов, он сказал, что мне лучше обратиться к адвокату. И ты это сделал? Полчаса тому назад. Он тебя утешил чем-нибудь? Он сказал, чтобы я на всякий случай отыскал необходимую сумму, чтобы внести залог. — Вот даже как. — Да. — Ты выглядишь подавленным, парень. — Я? — Подавленный? — Неа. — Я просто счастливый и везучий профессиональный теннисист, вальсирующий по жизни, смеясь и подмигивая. — Хочешь поговорить об этом? — Да, как ни странно. — Давай. — Как, черт возьми, я залетел во все это, Виктор. И Виктор пожал плечами. — Ты залетел в Клеркарас. Да, но попасть кому-то в постель еще не означает попасть в беду, верно? — Неужели я слышу это от предполагаемого отца в той истории про истерическую беременность? — Ладно, ладно, возможно, это и впутает тебя в неприятности с каким-нибудь чудаковатым мужем, но ведь это не то же самое, что вляпаться в историю, грозящую тебе смертным приговором. — Погоди-ка. Давай попробуем понять, почему полицейским вообще могло прийти в голову, что они вправе заподозрить тебя? — Я думаю, они рассуждали примерно так. Я путался с женой Гарри. — Значит, возможно, я хотел избавиться от него, чтобы прикарманить его деньжата. — На мой взгляд, звучит разумно, — весело сказал Виктор. — Что еще? — Кто-то закачал угарный газ в баллоны аквалангов. — Я аквалангист. У меня есть также некоторые технические знания, поэтому они предположили, что пока я был внизу, Возясь с выхлопной трубой, я закачал какое-то количество выхлопных газов в баллоны. Либо это, либо я подплыл под покровом ночи к яхте и нахимичил с баллонами. — Безупречная логика, — сказал Виктор, сияя как именинник. — Что-нибудь еще? — Ничего такого, о чем бы я знал, и мне хочется, чтобы ты перестал смотреть на это как они. — кто нибудь видел как ты закачивал в баллоны выхлопные газы нет я хочу сказать я не делал этого так что никто не мог видеть как я это делаю верно верно мне сдается что у полиции неважно с уликами я видел достаточно детективных сюжетов в свое время и уж точно должен быть хорошо знаком с уголовным законодательством у них не хватает доказательств чтобы обвинить тебя и мой адвокат сказал то же самое, хотя он заметил, что они будут лезть из кожи вон, чтобы добыть еще. Уж, наверное. Но все же, если ты не виновен, что они могут найти? Чак слегка приободрился. Наконец, я слышу здравое рассуждение, — сказал он. — Ты прав. Но откуда им взять что-то еще, если таких улик просто не существует? Но Они могли бы сами их изобрести, я полагаю. Виктор, не говори таких вещей. Давай смотреть на это так просто, как только мы можем, сказал Виктор. Ты этого не делал. Это дано, как говорил мой учитель математики. Верно. Значит, если этого не делал ты, то, следовательно, это сделал кто-то другой. Ты снова прав. У тебя есть на этот счет какие-нибудь идеи? Ни одной. Ну, разве что Клэр, конечно. Она почему-то дала им на некоторые вопросы очень странные ответы. Они не совпадают с моими показаниями. Вот почему они на меня и накинулись, как мне кажется. — Ага, прелестная Клэр, — прорычал Виктор. — Это верная черная вдова. — Вот кто наш другой подозреваемый. Мне она кажется самой подходящей на эту роль, по правде сказать. Как ты думаешь, полицейским эта мысль могла прийти в голову? Наверное, да. Однако они, похоже, больше верят ее версии происшедшего. Скажи мне, Чак, — неожиданно серьезным тоном спросил Виктор, — когда ты барахтался на сене с Клэр, она хоть раз намекала? Мне просто интересно, чтобы вы вдвоем... Ухайдакали Гарри. Чак покачал головой. Нет. Хотя погоди. Она действительно сказала что-то насчет того, что не пора ли в моем возрасте задуматься о своем будущем. Ну, это похоже на наводящий вопрос, правда? Да, но меня он почему-то ни на что не навел. Я хочу сказать, она никогда не намекала на то, что я должен нахимичить с баллоном Гарри. — Жаль, — сказал Виктор. — Почему? — Ну, потому что если бы она сделала это, то ты мог бы упомянуть про это Томми мискали и посмотреть, не заставит ли это его взять курс на другую сторону бухты. — Виктор, ты что, предлагаешь мне сочинить что-нибудь этакое, чтобы привлечь интерес Томми Хклэр? Виктор пожал плечами. — Никогда, дружище, я никогда бы не посоветовал тебе врать полицейским, но... С другой стороны, если бы я оказался в твоей шкуре, то я врал бы, как последний бандит, если бы это помогло мне вывернуться и не загреметь в тюрягу. — Может, ты и прав, — сказал Чак. — Наверное, нет, — ответил Виктор. — Я редко бываю прав. Знаешь, у меня припасено на всякий пожарный несколько тысяч. Можешь воспользоваться этими деньгами пока. Возьми, сколько тебе надо, если только это не помешает мне платить по счету в баре. Спасибо, Виктор, ты настоящий друг. Я надеюсь, до этого дело не дойдет. У меня пока с деньгами порядок, если только не придется идти на процесс. Просто дай мне знать. Виктор взглянул на часы. Ну ладно, большая стрелка на шести... А это значит, что красотки начинают собираться в разных злачных местечках. Не хочешь присоединиться ко мне? Это может пойти тебе на пользу. Чак покачал головой. Спасибо. Но думаю, что на сегодня с меня хватит. Виктор встал. Ну, тогда я отчаливаю. Помни, я помогу тебе всем, чем смогу. Просто скажи словечко. Еще раз спасибо, Виктор. Увидимся. Махнув рукой, Виктор спрыгнул на берег и поплелся прочь вдоль по набережной, туда, где гремела музыка. Чак глядел ему вслед и чувствовал себя немного лучше. Приятно знать, что во всей этой передряге у него есть, по крайней мере, один друг. он допил оставшееся пиво и пошел вниз поискать, что он может разогреть на ужин.